Событие 33. Русские не мылись, а бани у них строились исключительно для разврата. Умение мыться русским отдали европейцы, причем отдали совсем безвозмездно. Так что сами даже забыли, что это такое. Михаил Задорнов. Пять разношерстных фрегатов «Паллада», «Паллада-2», «Леандр», «Тринкомали» и «Форд» Сопровождение двух пароходов, проворный и высоколетящий, прибыли в Шанхай 15 ноября. 14-го Виктор Германович весь день смотрел на небо в поисках подсказки. Была ли буря в Крыму? Смешно. Нет, небо здесь за тысячи и тысячи миль тоже было хмурым и ветер приличный, но не буря. И понятно, дурень же, а не дурак. Явно эти два случая между собой никак не связаны. В бухте Шанхая опять было столпотворение торговых судов, и неугомонные упорные наглые тоже были среди купцов. Из семи кораблей, стоящих в порту под загрузкой или разгрузкой, два были с красным торговым флагом Великобритании. Плюсом один француз. Кроме того, было два голландских корабля, американец и португалец. Если так и дальше будет продолжаться, то мы до Австралии с ее золотом вообще никогда не доберемся. «Опять сами враги в наши руки добычу послали», – пожаловался Сашка капитану первого ранга Тебенькову. «Бу-бу-бу! Это кавалер шведского ордена меча Михаил Дмитриевич свое отношение к разграблению купцов, в частности, ни в чем не повинных белых и пушистых англичан, высказал». «Смотрите, француз какой прыткий! Удрать решил!» – на французском судне действительно поднимали паруса. Где только его навигации учили. Ветер восточный, из порта не выйти. Да и пароходы у нас понаберут в капитаны по объявлению. Правьте к нему на перерез, он на север собрался. А чего, за два с лишним года всяких морских сражений и походов даже дурень в морском деле может разобраться. Пока догоняли прыткого француза на высоколетящем, Сашка пошел в каюту. Продрог под дождем на ветру. Юг, конечно, но все одно холодно. Присел на диван, закутавшись в одеяло, чтобы согреться, и мысли перенеслись к письму, что он в черном конверте оставил государю-императору. Зачем написал про истребление раненых, больных и пленных? Ну, целых две причины. Первая – в шок ввести царя-батюшку. Нужно, чтобы он не раздумывал, будет ли буря и предпринимать ли атаку на них 15 ноября – отложив подготовленное инкерманское сражение. Это данность. Обсуждайте, господа правители, этично это или не этично, а не будет или не будет. Будет. И шок от кровожадности сна отобьет в этом сомнение. Было и второе, гораздо более прагматическое объяснение. Но его озвучивать нельзя. Даже задумываться об этом этим рыцарем нельзя. Там будут десятки тысяч лишенных продовольствия англичан, турок и французов, и из них тысячи обмороженных и покалеченных. И если они все, скажем, 50 тысяч попадут в плен, то их русская армия, сама лишенная продовольствия, не прокормит. И русские офицеры и генералы будут кормить пленных, убивая голодом своих русских солдат. Они же, суки, все гуманисты, все рыцари. И это обязательно приведет к солдатскому бунту и проигрышу в войне. Получится не лучше, а хуже. Выход только один. Не брать в плен ни одного врага. Истребить прожорливых французов, англичан и турок. Что скажет просвещенная Европа? Она скажет, что русские варвары. Вот это новость. Да не может быть. У нас баня есть, у нас нужники строят, у нас народ, в смысле дворянство, по несколько языков знает. У нас Глинка, Пушкин, Лермонтов, Римский Корсаков, Ломоносов, растудить его в качель. Пирогов опять же. Да хрень все это. Русские — это орды диких варваров, и от них нужно спасать Европу. Убили пленных, из диких варваров станут кровожадными варварами. Не любили, презирали и ненавидели, теперь еще и бояться будут. Это хорошо. В следующий раз подумают. Хотя, чем там думать? Ну, задумаются хоть.